И вот однажды женщина, которой он доставлял белье на Уоррен-авеню, остановила его вопросом. «Сколько вы, возщики, получаете в неделю?» «Я получаю 10 долларов», — сказал Юджин, — «но некоторые, возможно, зарабатывают больше». «Из вас вышел бы хороший инкассатор», — предложила она. Это была рослая женщина, с виду простая, но проницательная и прямая.